Песня восемнадцатая. к а ч а г в и д а называет поэту имена некоторых душ, которые образовали крест Марса. Затем Данте, по-прежнему руководимый Беатриче, поднимается на следующую планету, на Юпитер или на шестое небо. Он видит души блаженных, большого орла, души тех, которые на земле справедливости служили делу правосудия. Сатира о скупости и о симониях того времени. Симония святокупство получение священно и церковнослужительских должностей за деньги, а не по достоинству. Зло сильно распространённое в католической церкви во времена Данте. Блаженный дух умолк и ощущал, казалось, радость после предсказания. И я в немом молчании стоял под первым впечатлением п р и з н а н и я с в е т и л ь н и к а как спутница моя, исполнена обычного внимания, сказала, взор бросая на меня, переменит и мысли направление, подумавши о том теперь, что я в блаженных созерцаю п р о в е д е н и е которое смягчает все вины. г о т о в а е всегда на снисхождение. Среди нас окружавшей тишины ее слова как музыка звучали, дышали ароматами весны, а очи милой спутницы б л и с т а л и такой любовью высшей, неземной, что слово может выразить едва ли влияние о ч е й тех на домной, не потому, что я не доверяю словам своим. Но я боюсь за свой рассудок и за память и не знаю, сумею ли я ими управлять. Лишь только об одном могу сказать, что Беатриче так была прекрасна, что ей одной я только занят был, и мной она владела полновластно. Таким блаженством лик ее светил, что чудно о с и я н и е отражение. на собственном лице я ощутил, даря меня улыбкой обольщение, сказал а в и а т р и ч е ни в одних моих глазах и щ и т ы утешения, но посмотри на сон духов святых, как иногда в чертах лица движения угадывают помыслы в чужих, так точно в это самое мгновение я по сиянию духа угадал. Не знаю почему его желание со мною говорить он вновь желал. Круг п я т ы й н е б о что лежит пред нами, есть дерево, но только не корнями. в е р х у ш к ю питается оно и вечные плоды всегда рождает. Причем то свойство дереву дано зеленых свежих листьев не теряет. Здесь многие блаженные живут и постоянно Бога прославляют. Но прежде чем они явились тут, они т а к о ю славой обладали там на земле, что если воспоют их музы, то забудутся едва ли их песни. И не раз один уста людей святых тех имена шептали. Зглянишь на поперечник ты креста, как молния среди ночного крова, так каждый раз, лишь назову святого по имени, он пред тобой сверкнет, и ты его узнаешь п о д в и ж е н и ю блестящих искр. Я стал смотреть вперед, д и в я с ь непостижимому явлению. Едва сказал дух светлый: Иисус. Так яркий свет, как бы по мановению его, стал быстро двигаться. Клянусь, вот прозвучало имя Маккавея, и новый свет стал двигаться, живее и ярче разгораясь. Стал следить я зорко, как за соколом летящим, за каждым новым светом уловить его, стараясь имя. За блестящим великим Карлом в спыхнул вот Роланд, затем Вильгельм, Готфрид и Ринард, Роберт Гвискардо в зормой приковали к тому кресту. Сверкая п р е домной светильники вращаться быстро стали, а с ними вместе предок светлый мой, смешавшись, показал каким а р т и с т а м Он был в священном хоре том лучистом. Тогда в з г л я н у в в ту сторону я вновь, где Беатриче милая стояла, владычица моя, моя любовь, чтоб уловить чего она желала, что думала, и увидал тогда, что вся она так радостно сияла, как яркая и светлая звезда, и взгляд ее. был лучезарно светел и ярче всех блестел, что без труда в безмолвном созерцании я заметил. Затем, как всякий честный человек, добро творить привыкший целый век, собой довольство в сердце ощущает и видит, что ведет его вперед желание добра и возвышает в своих глазах так точно в свой черед Заметил я, что каждое мгновение я поднимаюсь выше, что встает круг новый, что небес к р у г о в р а щ е н и е расширилось, и чудо из чудес еще чудес не стало и з у м л е н и е родив во мне в виду других небес, как женщина лицо которой рдела и вся она олела и горела. Румянцем гнева, страсти или стыда бледнеет очень быстро иногда. Такой мне в это время показалась шестого неба бледная звезда, которая пред нами открывалась. И в факеле Юпитера тогда я видел, словно искры рассыпались, и эти искры были сон мы душ моим глазам, которые являлись. Под видом букв, как пробираясь вглуш, ь летит в выси небес пернатых стая, то в линию одну, то принимая вид круга. Так и сон мы душ святых, сливаясь в хор торжественный летали и быстрые в д в и ж е н и я х своих то Д, то й д то Эль изображали. Сперва неуставая петь Они движения в полете изменяли, когда же те п о р х а в ш и е огни одной из букв вид приняли, то вместе умолкли вдруг и замерли на месте. О муза, украшавшая Парнас, ты не однажды небо прославляла, и города и царства ты не раз В своих бессмертных песнях воспевала. Вдохниш ь в меня твой благодатный свет, чтобы я мог послушный твой поэт изобразить духов святых такими, какими их в той сфере увидал. Руководис т и х а м и т ы моими, дабы их звук бесследно не пропал. И сон мадуш сверкающих и ясных составились, я точно сосчитал пять раз. сем ь гласных литер и согласных д и л и г и т е юстицием сперва я прочитал потом прочел слова последние к в и ю д и к а т и с т е р о м светильники блестящие затем я изумлен подобным был примером преобразились быстро в букву м и б у к в а т а на фоне серебристом Юпитера Я был смущен и нем, как золото сверкало в диске чистом. Потом к вершине М сошлись огни и словно отдыхали там они, небесного творца благословляя. Затем, как от горячей головни струятся искры, глупых заставляя, г а д а н ь е м заниматься, так в тот час огни святые быстро замелькали. то вверх, то вниз, толпясь и суетясь, и вдруг они собой образовали чело и шею светлого орла. Та сила, что природу создала, сама с о б о ю только руководит, помощников не зная никогда, и все, что видим в мире, в с ё исходит от силы той. которая горда своейю независимостью, стая других огней, меж тем переменяя вид буквы М на лилии вполне в блестящего орла преобразилась. О, дивная звезда, как много мне каменей в драгоценных здесь открылось! О справедливость, вижу я, что ты На той звезде священный приютилась сияние бесконечной чистоты. Поэтому молю творца благого, который есть источник доброты и вечной справедливости, сурово, пусть взглянет он на смрадный чат и дым, который среди неба голубого лишь затемняет облаком своим сияние Юпитера. Пусть снова Прогневавшись движением одним продажу в храме Божьем уничтожит. Самим Христом храм этот освящен и осквернять никто его не может. О сон мы светлых душ, о легион блаженных, что сияют предо мною в раю, куда я грешник вознесен, к вам обращаюсь с просьбойю однойю. Чтоб помолились Богу вы за тех, которые не раз всему в и н о ю дурной пример впадали в тяжкий грех. С мечом когда-то люди воевали, у них был меч единственный доспех. Теперь войну вести иначе стали: то здесь, то там хлеб о т н и м а е т тот, который всем равно Господь дает. Но ты, который нынче разрываешь то самое, что написал вчера, и слову постоянно изменяешь, ты должен вспомнить Павла и Петра, которые за ближних пострадали и сеяли там семена добра, где ты раздоры сеял и печали. п о б о й с я же их, они еще живут, и каждый шаг твой в жизни замечали. Конечно, их не признавая суд, сказать ты можешь вместо оправдания служу тому, кого все люди чтут, тому, который был без сострадания за пляску обезглавлен, и пока ему я отдал все свои желания, не зная Павла или рыбака.